«Ну и денек выдался. Боже, спаси и помилуй!» Потом Лиза его часто вспоминала, потому что это было последнее воскресенье, прожитое ею по-старому. Всё началось ночью. Приснился странный сон без начала и конца. Баба Аня кричала, звала «Лиза, Лиза, дочка, что же ты?» Проснулась, как говорится, в холодном поту. Обычно ей не снятся страшные сны а всё хорошее, весёлое, проснётся, улыбнётся и дальше в подушку, а тут ужас. Хотя ничего не произошло, просто баба Аня её звала, но, ну, может быть, слишком печальным голосом, и всё, а ей стало страшно. Лиза подумала, что зря вчера она её отправила в Эчигду, надо было заставить переночевать в городе, а утром проводить. Как хорошо было бы на душе, если бы она сейчас была здесь». Вышла бы на кухню, а там баба Аня. Совсем она у меня из головы вон, подумала Лиза, бедная, одинокая, разнесчастная старуха. Тут Лиза поймала себя на том, что иногда не вспоминает о матери по целым неделям. Вот от чего ей стало страшно, а не ото сна. Догадалась от того, что забросила родную мать. Решила, встану, сразу позвоню, но потом зачухалась по дому и забыла. Встала, набросила на костью одеяло, оно валялось на полу, не удержалась, осторожно поцеловала, чтобы не разбудить. Тихонько убрала свою раскладушку и закружилась. Выбежала в магазин, надо было что-то купить, а там ни хрена подобного, схватила в кафетерии четыре пирожка с творогом, подхватила в овощном авоську с картошкой, Пособачилось немного, что они продают гнилую, но ругаться длинно не стало, себе дороже, а у них лужёные глотки всё равно перекричат. На обратном пути встретилась Степаныча. Он злился, что зойка поганка не захотела с ним ехать на садовый участок. Воскресенье с отцом не может провести. Лиза, конечно, взяла сторону Зойки. Да чего все родители одинаковые. Вынь и положим родное дитя, чтобы оно всегда было рядом. «Конечно, я своего тоже пасу», — сказала Лиза, но меру знаю». Степаныч мужик ничего стоящий. Лиза по привычке сделала ему глазки, хотя относилась к нему по-руственному. породственному. Полжизни прожили в соседях. Поговорили, похохотали. Он полуопнил ее, произнес свою любимую фразу. «Ну, Лизок, когда будем дверь пробивать, у меня руки чешутся». Он как бы шутил, ерничал. Но Лиза заметила, что глаз у него подёрнулся надеждой, что он не шутит, а всерьёз. Она засмеялась и скоро-скоро побежала домой, чувствуя на спине и на ногах его провожающий взгляд. От этого походка у неё стала совсем лёгкой, летящей. Дома подсушила на сковородке хлеб, а то он сырой, достала из холодильника плавленый сырок, надкусанные кости съела на ходу, стоя на одной ноге, влезла в домашний ситцевый халатик, накрутила бегуди. У нее на этот счет твердое правило «К вечеру надо быть в форме на всякий пожарный случай, а то вдруг подвернется компания или кто-нибудь неожиданно заглянет в гости или позвонит забытый заброшенный кадр. Пойдут воспоминания, вздохи-охи». Лиза любила это. Потом она села за халтуру. Ее хорошенькое умиротворенное личико приобрело сосредоточенное выражение – Поэтому она очень испугалась и вздрогнула, чуть не упала со стула, когда комнату неожиданно оглушила громкая музыка. Это проснулся Костя и сразу врубил маг на полную катушку. «Ты что?» — обиделась Лиза. «Ничего», — спокойно ответил Костя. Лиза посмотрела на сына. «Да чего он симпатичный!» Не смогла сдержать улыбку, махнула приветливо рукой, надела на уши от шума Костины старые наушники и застучала по клавишам машинки. «А куда ему действительно деваться, — думала Лиза, — когда у них всего одна небольшая комната и шестиметровка кухни. Попробуй развернись в этих хоромах». Она вздохнула, словно ей стало жалко себя, что они живут в такой тесноте. Но на самом деле она любила свою квартирку и весь ее нелепый вид. Ей нравился громадный старый шифоньер Бабы Ани. Он занимал почти полкомнаты. Ламберный столик под зеленым сукном, вытертый в пятнах, но родной и близкий. На нем Лиза в детстве делала уроки, а теперь печатала. И овальное зеркало в красном дереве с канделябрами. В них почему-то всегда торчала одна свеча. Два последних предмета — ламберный столик и овальное зеркало — Это уже не от бабы Ани, а от дедушки и бабушки. Их Лиза, естественно, не знала. Они для нее как миражи в пустыне. Вроде были, а может и нет. Правда, одна фотография деда у Лизы имелась. На ней сидел мужчина в черной рясе с большим крестом на груди. У него было простое доброе лицо, густая борода, длинные волосы, зачесанные назад, открывали высокий лоб. На коленях у дедушки покоилась девочка лет трех, остроглазая и живая. Дедушка держал ее маленькую ладошку в своей широкой руке, держал крепко, и было видно, что оба они слиты этим рукопожатием навечно. Эта девочка и была ее мама, баба Аня. Она сохранила фотографию своего отца, несмотря на лихолетие. Дедушку застрелили в гражданскую, Ворвался в церковь местный революционер во время утренней службы на родительскую субботу. Услышал, как дед читал молитву по усопшим и застрелил. Антихриста арестовали за убийство, но потом выпустили. Какое-то время он даже ходил по городку героем. Его все знали, показывали на него пальцем, боялись. А ему это нравилось. Он куражился. После смерти священника приход распался. Церковь закрыли, Бабушка умерла от тоски, и бабаня осталась одна. В церкви сначала устроили склад, потом какая-то очень умная голова решила переоборудовать ее в Дом культуры. Нашелся умелец-сапер, который взялся срезать взрывным устройством колокольню. Сразу, как бритвой, в аккурат ниже звоницы. Она взлетит и сядет поодаль, — хвастался он. — А мы поставим новую крышу, и будь здоров, Дом культуры! Он чертил планы срезки, делал расчёты, их обсуждали в горосполкоме, а потом он так срезал колокольню, что вся церковь охнула, покачнулась, застонала, покосилась набок и в нескольких местах треснула от пола до потолка. В день взрыва в доме бабы Ани вышибло все стёкла. Народ по-разному отнёсся к этому событию. Одни возмущались между собою, перешептываясь. Другие с восторгом рассказывали о взрыве и издевались над сапером. Церковь ведь XV века, маленькая, крепкая, вросшая в землю. Иконостас в ней выписан знаменитыми мастерами. Церковь была монастырской, сооружена как охранная против врагов Отечества на подступах к Москве. Стояла за каменной стеной. Ее монахи были воинами, А когда рядом вырос городок, то стену постепенно снесли. После взрыва в церкви устроили тир, и туда повадились ходить воинственные мальчишки. Самые отчаянные из них иногда незаметно постреливали по иконостасу. Потом откуда-то появился председатель горосполкома из приезжих. Инициативный, энергичный. Он решил в бывшей церкви устроить спортивный бассейн. Провел туда водопровод, разрыв всю гору, на которой стояла церковь. Внизу поставил насосную станцию, чтобы качать, гнать воду наверх. Разобрал каменный изразцовый пол, выкопал котлован. Но водопровод почему-то прорвало, и всю церковь затопило. Несколько раз у бабы Ани собирались отнять дом. Но так как она не скандалила не отказывалась от выселения, не плакала и не просила, а только сурово выслушивала очередной приговор очередного начальника, то ни у кого почему-то не хватило решимости выгнать ее на улицу. Первое время бабаня жила огородом и держала корову. Трудилась, не покладая рук. Потом корову у нее забрали в колхозное стадо, и она пошла за нею следом в колхоз и проработала там без малого сорок лет. Замуж вышла поздно забитого-перебитого однорукого мужика. Родила дочь Лизу, а его похоронила на местном кладбище. Теперь у нее здесь были три родные могилы. Раздался длинный телефонный звонок. Костя нехотя выключил магнитофон и снял трубку. Он знал, звонила баба Аня.